Эрнесто Кардиналь Мартинес родился в 1925 году. Некаруганский революционер, поэт, писатель, иезуитский, затем тропистский священник. В разные годы принадлежал к различным политическим движениям. Очень хорошего поэта, священника. Поэт должен быть независим как доктор, Может быть, как священник, он должен быть беспартийный, внутренне беспартийный. Он не должен принадлежать к какой-то группе людей с какой-то политической программой. Он не должен также и бросать людей в беде. Дядя, поэта и Стейнбек. Евтушенко. Как мой дядя подружился с Джоном Стейнбеком, это фантастика. Сидит у меня Стенберг дома и мы с ним говорим по-испански. У меня лучше был испанский уже тогда, а Стенберг говорил по-испански свободно. Ну, сидели, болтали, и в этот момент вваливается мой дядя Андрей Дубинин. Прямо со станции Зима, он был там начальником автобазы, шофёром грузовика, человек, который во время войны отвечал за то, чтобы перевели все грузовики Сибири на чурочное отопление. Чурками топили чтобы экономить бензин для фронта. Приделывали две мусорные металлические корзины по бокам. Дети наколотые чурки бросали туда, и машины двигались на этом топливе. Это дяде моему было поручено. Он рвался на фронт, его не пускали, и он внедрял это все. Волков – фантастический способ передвижения. Евтушенко – да, дядя вообще был изобретатель, у него много было патентов, самородок был. Стихи любил жутко. Багрицкий и любимый поэт. У меня до сих пор в библиотеке есть стихи Андрея Дубинина и Володи Дубинина. Это его брат, тоже самородок, к сожалению, пивший сильно, как многие самородки на Руси, и гибнувшие из-за этого. В общем, заходит дядя с чемоданом, получил какую-то горящую путевку, едет в Сочи. Спрашивает, кто это у тебя тут? Говорю, у меня тут один американец сидит, писатель и даже не говорю, кто имя не называю. О, я своего дядю недооценил. А Стейнбек, вот настоящий писатель, тут же забыл про меня. Он уже со мной познакомился, сделал анализ меня, мы уже друзья с ним, а тут появился пролетарий. Вы понимаете, все выглядело как инсценировка, уж очень театрально. Стейнбек его спрашивает. «А что вы читали из американской литературы?» «Ну, — говорит дядя, — отчего? Маркет Вена, конечно, читал. Ну, а что еще? Писатели-то как дети, все, знаете. Волков, им хочется, чтобы их читали. Евтушенко, а вы не слышали о таком писателе-американском Стейнбеке?» «Ну, как же, — говорит дядя, — гроздья гнева я читал». «Да?» — Стейнбек недоверчиво. «А что-то я не помню этого романа. Это о чем там?» Волков проверять стал. Евтушенко, даже я не помнил героев этого романа, а он вспомнил, дядя мой. «А что это за книжка, — говорит Стейнбек, — была. Ну как книжка, — говорит дядя, — в роман-газете я читал. И все-все описал. Даже фамилии помнил семьи этой самой. Тогда Стейнбек говорит, — это я автор этой книги. И тут дядя мой — Да ну что вы, на фотографии в роман-газете он с усиками был. А Стейнбек стал оправдываться. — Так когда это было? — Да я это, я! И какую-то вытащил рекламную открыточку, показал, что это он. Они долго сидели, сколько выпили, я просто не знаю, очень много. Поздно, страшно было а я перевожу только с испанского на русский и обратно стбек все расспрашивает потом к утру уже говорит вот у меня тут записано что у вас есть один обычай поллитра на троих и что вы думаете они с дядей пошли искать где поллитра на троих можно организовать причем потребовали чтобы я удалился потому что нужно было найти настоящего третьего Волков, алкаша. Евтушенко, да, и мы договорились, что через час я за ними приду. А в это время дома у меня появился представитель Союза писателей. Мы потеряли Стейнбека. Просто тысяча и одна ночь. Короче говоря, когда я вернулся, у нас какой-то человек сидел с удочками. Волков, где-то рыбака нашли. Третьего на пол -литра. Евтушенко, с удочками. И Стейнбек дремал. «Мой дядя тоже, и как-то они все вместе сгрудились». Волков, скульптурная группа пол-литра на троих. Видите, вот общая-то черта какая у американских и российских талантов. Знакомство со Стейхеном и первая поездка в США. Евтушенко, я должен вам рассказать про Эдварда Стейхена. Одного из самых влиятельных в мире фотографов века. В 1959 году, в разгар Холодной войны, Эдвард Стейхен привез в Москву фотовыставку «Family of men».